Гости, они пили вино, говорили тосты, им было наплевать на мой день рождения. Они пили мой чай. Жрали варенье, говорили о погоде, о том, что в моде, о том, что не в моде, и опять о погоде. сделала дело, и вино, А может быть суббота или праздник Никто не работал С утра молчали, никому не отвечай. Наглые рожи, полные печали Затем по глоточку за обедом Приятно очень, куда-то еду Сделала дело, письмо или ноль Разве